Из-за пруды под мост струился тонкий ручеек. Перед ней тоже было заметное сужение, поросшее камышом. Здесь текла вода из того самого городищенского озера, от чудотворных ключей к далекому озеру Чудскому. Вода из реки Жизни. Ее вполне хватало, чтобы нырнуть и плыть, и здесь самое главное имелось течение. Ведун мимо моста спустился на берег, встал на колени, склонил голову и макнул ее в воду. «Спасибо тебе, матушка Треглава, нашел!» Мотоцикл он перегнал вольховник, что тянулся широкой полосой от реки к ближнему холму. Разобрал сумки, переложил вещи в мешок из прорезиненной плащевки. Ключ от мотоцикла оставил в замке, накрыв своего верного коня куском пленки. Зелья тоже оставил. Нужные травы и корешки, жир и воск лучше собрать на месте, свеженькие. Доел консервы, чтобы не смущать русичей видом странной пищи. Собрал обычный для человека поясной набор. Два ножа, ложка, небольшая сумка. Все то, без чего славяне из дома надолго не выходят, равно как и без штанов. Меч упаковал отдельно поскольку ножны он так до сих пор и не сделал, только клепки пока приготовил. Пока готовился, день склонился к закату. На небе одна за другой зажглись звезды. Дведун выезжал еще пару часов, чтобы деревня заснула, а запоздалые путники разошлись по домам. Разделся, спрятав штаны и рубаху в полиэтиленовый пакет с непротекающей застежкой. Ботинки сунул в мешок и отправился на мост. Но здесь, пользуясь тишиной и безлюдностью, Милом нарисовал самый известный знак триглавы. Сперва с помощью веревочки круг, чтобы потом не накосячить с формой коловорота. Закончив, уже от руки, с нашептыванием восхвалений яркаликому хорсу, провел линию от центра на восход, вдоль по окружности, по ходу солнца до заката. От чего пять к центру, влево к югу, по кругу до севера с призыванием прародителя Сварога. От севера в обратную сторону с почитанием Карачуна и от заката к восходу с именем встречи. В секторах года начертался знаки и стихий, на концах креста поставил конские свечи в честь триглавы. Подтянул вещи поближе, торопливо заговорил. На море и на острове Буяне, лежит бел-могуч, алатырь-камень. Земля его держит, ветер обдувает, грозы омывают. Принесите ветры буйные, те грозы черные на землю русскую. Пусть загрохочут над полями и водами, над горами и оврагами, пусть разбудят они триглаву-родительницу. Открывай триглава, очи ясные. Крути, триглава, колесо мироздания, От заката к рассвету, От зимы к лету, от рождения к упокоению. Пусть крутится колесо вечности, Пусть текут судьбы по реке жизни. Всех прими и проводи, могучая триглава, За всеми последи, наша матушка. Каждого проверь, а на меня не смотри. Подними руки свои, триглава. Отпусти реку вечную, пропусти меня, супротив вод чародейских, от всего мига и к часу удержанному. Крепко сжав в ладони ком земли с растущей на нем незабудкой, другой рукой Олег схватил свои вещи и нырнул с моста в запруду, плывя против течения и держа перед собой якорек, в мысленном стремлении подтянуться к цветку и выбраться из воды у того места, где он растет. Дыхания с лихвой хватило, чтобы пересечь за пруду и вынырнуть с другой стороны. Молодой человек тряхнул головой, оглянулся. За кустами явственно проглядывала крыша часовни с крестом на коньке. Может, тут и раньше дом стоял? Он быстро повернулся в другую сторону и увидел вдалеке на холме, сразу за кладбищем, жотоватый огонек одинокого светильного столба. Нутро скрутило болезненным разочарованием. Вот проклятие. Не получилось.